Исполнение долго и рубцы на сердце. Спецнас лежал напротив подкопа под забор станции и смотрел на приближающегося предателя. Может ведь он по большому счёту негодяй и пользу приносить. Главное подход правильный найти. И отнюдь не обязательно, чтобы лаской, заботой и вниманием. Иногда необходимо и прикрикнуть, строгость проявить, намекнуть на возможность сурового и немедленного наказания без всякого снисхождения и поблажек. плоть до полной анниги до полной аннигиляции, в общем. "Ха", выдохнул предатель, присев напротив спецназа. "Ну что? Какие новости? Периметр весь затоплен?" спросил спецназ. "А почти везде вода", предатель тыльной стороной правой передней лапы провёл по лбу. "Запарился, как ездовая какая-нибудь. Стариковская трусса уже напрягает. Как там наши не слышно?" Шухер, наверное, подняли. Предатель рассмеялся. Ха-ха-ха, спецназ, алло, это ты еще не отвык голодным работать, а они? Ну сам подумай. Спецназ нахмурился и помотал головой. Нет, не может быть. Да, наелись, думаю, уже все. А когда собака поест, что она делает? Тем более, если солнышко припекает, а? И предатель задрал голову кверху, подставив морду ласковым лучам солнца. Пес наскачил и принялся с озабоченным видом прохаживаться туда-сюда. Ты плохо о них думаешь. Нельзя так о собаках. Предатель усмехнулся. Да нет, я допускаю, что сплетница, наевшись, приступила к утолению информационного голода, а мать ещё не всех щенков успела отыскать. Пес нас остановился напротив предателя и сделал попытку заглянуть тому в глаза. Давай-ка. Ещё один кружок предатель. Но не молчи. И они откликнутся. Предатель, будь настоящим псом, прошу тебя. Ты хочешь, чтобы я помер? Отвёл глаза предатель. Предатель, ты знаешь, что такое чувство исполненного долга? Предатель поднялся и с тоской посмотрел на спецназа. Спецназ, если бы у меня была возможность отдать все долги, На земле даже крыс не осталось бы. Они ведь у меня кончик хвоста отгрызли, когда я от пост-операционной депрессии загибался. Хвост отгрызли? Спецназ попытался заглянуть предателю за спину. Предатель поджал хвост. Ковчик. Только ты никому, ладно? Никто же не замечает. Это как на сердце рубец. Шрамы украшают мужчину. «И пса, соответственно», — высказал банальный спецназ. «Ну, давай, а я здесь, на линии вероятного прорыва». Предатель кивнул. «Я сделаю еще круг, но на большее не рассчитывая спецназ». Спецназ проводил взглядом предателя, добежавшего до моста, а затем его миновавшего, повернулся и побежал в противоположную сторону.